Глава 16, Июнь 1943 года. Эстер. «Поднимайся! Поднимайся! Ну же, глупая корова, поднимайся!» Эстер балансировала на грани сознания, а Клара с драгоценной дубинкой уже расхаживала между нарами, вырывая всех из смутного полусна в столь же смутное бодрствование. Было четыре утра. Даже в разгар лета солнце еще не встало, и в блоке семнадцать царила темнота. Мастер прижала кулаки к глазам, чтобы не разрыдаться. Она не могла себе позволить терять жидкость. «Пресвятая Мария, Матерь Божья!» — услышала она в темноте бормотание Анны. Знакомая уже молитва несла утешение. Поначалу слова казались ей странными, но со временем они стали окутывать ее и находить отзвук в ее душе. Словно раввин читает молитву в синагоге. Ее бедный слабый разум не понимал уже, видит ли Господь их в Биркенау. Но она точно знала. Если видит, он плачет. Она пошевелилась, почувствовала тела женщин, с которыми делила голые деревянные нары, и тело ее заныло от мыслей о Филиппе. Увидятся ли они когда-нибудь? — Ну же, грязные шлюхи, поднимайтесь и на выход! Эстер перестала думать о муже и заставила себя спрыгнуть вниз. Клара ненавидела ранние подъемы и вымещала свою злость на тех несчастных, которые оказались в ее власти. Она была заключенной 837. Такой маленький номер говорил о том, что она, насколько можно было предположить, была самой живучей заключенной лагеря. Ее доставили в только что построенный лагерь Беркенау из немецкой тюрьмы в 1942 году. Она пользовалась репутацией настоящей садистки. Неудивительно, что ее сделали капо. В бараке у нее была крохотная комнатка с собственным матрасом и одеялом Настоящая роскошь, но это никак не повлияло на ее характер. Сегодня особенный день, твердила она, осыпая ударами женщин, пытавшихся побыстрее выбраться с трехъярусных нар. У тебя день рождения, Клара? спросила пожилая женщина, и тут же получила сильный удар по ногам. Жаль, что никто ее не утопил в ведре, услышала за спиной шепот Эстер и не смогла сдержать смешка. Или просто не относился к ней по-доброму, возразила Анна, и Эстер стало стыдно. Подруга была права, но было почти невозможно представить, чтобы кто-то, кроме добросердечной Анны, относился к такому человеку по-доброму. Невозможно было представить, и что за особенный день ждет узнец. Жизнь в лагере текла по установленным правилам. Поверка, помои, которые здесь назывались кофе, работа, тухлый суп, работа, вечерняя поверка и крохотный кусочек хлеба, который служил и ужином, и завтраком. Вечера солили такие развлечения, как очередь к выгребным ямам, выбирание в шее из волос и борьба за тесное пространство на жестких деревянных нарах. Эстер хотя бы была избавлена от мучительного марша на работу на одну из множества окрестных ферм. Оттуда женщины возвращались совершенно обессиленными. Работа медсестры не была тяжелой физически, но выматывала эмоционально. Они с Анной работали в четырех бараках, отведенных под больницу. Женщин косил тиф. Лекарства, антисептиков, даже воды практически не было. Уход за больными разъедал душу. Именно к этому и стремились нацисты. Все, что делали их мучители, от бритых голов до убогой униформы и номеров вместо имен, было направлено на то, чтобы превратить их из настоящих людей в покорных животных. Если женщины умирали ночью, соседкам приходилось выносить их на утреннюю поверку, чтобы их сосчитали, а потом кинули в груду трупов, которых на телегах увозили в крематории. Эстер считала, что эсэсовцы сознательно оставляют трупы на улице дольше, чем необходимо, чтобы напомнить живым, насколько близки они к смерти. Люди быстро усваивали, что нужно давить в себе малейшие частицы прежнего «я», которые еще жили в их душах. На утренней поверке забрежил туманный рассвет. Эстер боролась с тошнотой, которая, казалось, навечно поселилась в ее несчастном пустом желудке. Ей было очень трудно справиться с собой. Заняв свое место в шеренге, она прикрыла глаза, чтобы не видеть ряды истощенных женщин, наглых эссесовцев, злющих собак и мертвые тела, вынесенные для поверки. Эстера заставляла работать каждую клеточку своего мозга. Мысленно она возвращалась на ступеньки собора святого Станислава. Она почувствовала солнечное тепло на лице и холод каменных ступенек. Люди проходили по Петрковской мимо неё, покупали еду для семей, обедали с друзьями, рассматривали витрины, где были выставлены изящные туфли. Она думала об ожидавшем ее обеде. Домашний творог и простой, но немыслимо вкусный бейгл. Рут аккуратно заворачивала обед для дочери в плотную бумагу. Астар почти физически ощутила, как разворачивает свёрток и откусывает первый кусочек. Она полностью погрузилась в воспоминания. Ни крики, ни лай собак не могли проникнуть в ее мечту и помешать ощутить вкус творога на языке. И, наконец, она позволила себе самое роскошное ощущение — поднять глаза и увидеть его, Филиппа. Он шел к ней, волосы его были растрепаны, сумка колотилась о длинные ноги, на добром открытом лице сияла улыбка. Филипп, прошептала она и даже приподняла руку, словно пальцы действительно могли преодолеть пропасть времени и пространства, созданную между супругами мучителями-нацистами. Но тут она почувствовала толчок в бок. Эстер, она недоуменно открыла глаза и увидела, что Анна пристально смотрит на нее. Номер 41400. Здесь, быстро откликнулась она, охранница подозрительно прищурилась. Когда она приблизилась, Эстер с ужасом узнала в ней Аувзерин Ирму Грэзе, женщину с идеальной арийской красотой, с которой могла сравниться лишь столь же идеальная жестокость. «Уверена, — Уверена, 41-400, четыреста, переспросила Грэзе, презрительно скривив красивые губы. — Потому что по тебе видно, что ты где-то еще. — Здесь Аувзерин, — повторила Эстер, стараясь максимально выпрямиться и встать на вытяжку. Грозы ненавидела слабость. Еще больше, как говорили в лагере, она ненавидела привлекательность. Словно кто-то мог соперничать с ее идеальной фигурой песочные часы. Говорили, что однажды она отрезала груди заключенной из чистой зависти. Впервые Эстер была рада, что за последние три месяца голода и страха утратила почти все признаки женственности. К счастью, В это утро грязе было рассеянное и ограничилось лишь пощечиной. Тяжелое кольцо печатка больно впилось в скулу, но Эстер сумела сдержаться, хмыкнув, гроза отвернулась. Хорошо, потому что сегодня вам понадобятся силы. Вас переводят. Переводят? Не удержалась от вопроса женщина, стоявшая за спиной Эстер. Глаза Грязе судились еще больше. Она взвизгнула почти как животное. «Как ты смеешь задавать мне вопросы?» Ее палка гуляла по спине женщины, нанося удар за ударом. Заключенные отворачивались, а эсэсовцы наблюдали за происходящим с ленивым равнодушием. Эстер вцепилась в руку Анны, точно зная, что это ее кости могли трещать под ударами безумной садистки. Ей так хотелось вернуться к собору святого Станислава, куда только что пришел Филипп, но она не осмеливалась. Нужно было сосредоточиться и взять себя в руки». В конце концов, Грязе устала и вернулась к охранникам, оставив несчастную женщину валяться в грязи. Эстер безумно хотелось наклониться и помочь ей, но она не осмеливалась. В Беркинау помощь другим жестоко наказывалась. Как постоянно твердила Анна, их единственное оружие — остаться живыми. Доброта стала проявлением сопротивления. Начальница Грязе... Лагерь фюрерин Мария Мандель вышла вперед. Весь лагерь замер в тревожном ожидании. «Сегодня нас ждет реорганизация», — резко произнесла начальница. Женщина окаменели. Неужели немцы придумали новый эфемизм для селекции? ССовцы периодически, то ли по приказу, то ли по квоте, то ли для собственного развлечения, использовали поверку для отбора заключенных, которых ждали жуткие трубы крематория — Если в огромных печах не хватало места, заключенных отправляли в зловещий блок 25, прихожую крематория. Там людей держали без еды и воды, пока они совершенно не ослабевали. Счастливчики умирали до последнего пути на задворке лагеря. Никто точно не знал, что там происходит. Мужчин часто отбирали в зендеркоманду крематория, рабочую команду, но их держали отдельно от других узников, так что до тех доходили лишь обрывки информации. Некоторые говорили, что ядовитый газ доставляли на машинах Красного Креста, украденных для этой цели. Другие рассказывали, что зондеркоманда швыряет людей в печи и сжигает заживо. Новые счастливчики утешались мыслью, что их ведут в душ, но постоянные заключенные не пользовались такой роскошью. Смерть витала над лагерем чисто физически. Темные клубы дыма пятнали сам воздух, которым дышали люди. От жуткого запаха Эстер постоянно мутила. Мандель продолжала говорить, и Эстер позабыла о резе в желудке. «Сегодня мужчин переводят за железную дорогу, и для женщин освобождается новое место, вдвое больше, чем прежде». При этих словах среди заключенных прошел легкий шепот возбуждения. «Женщины, способные работать, переводятся в блок Б1Б», Мандель указала на задворки лагеря. И женщины увидели, как мужчины выходят из бараков и направляются к дороге. «Те отбросы Рейха, кому нужно время, чтобы доказать свою полезность, остаются здесь, в Б-1А. Капо сообщат вам все подробности. Подчиняйтесь их приказам и делайте это быстро. Пока переезд не завершится, никакой еды не получите. Марш!» Женщины непонимающе переглядывались. «Отправляйтесь по своим баракам, свиньи, и вас отправят в новые!» Возникла суета. Солнце уже встало и ократило колючую проволоку Беркенау, обманчиво теплым розовым светом. Глядя в небо, Эстер видела не красоту природы, а жажду, которую сулил день, проведенный под палящими лучами. Губы у нее уже пересохли, а язык больно прилип к небу. Без так называемого кофе, который обычно раздавали после утренней поверки, ее ожидали адские мучения. «Собирайте свои вещи!» — ряхнула Клара. Наверное, она шутила, потому что все, что имели узницы, это лишь грязное одеяло, которое приходилось делить соседками Панаром. «Мы отправляемся в блок 24!» «В больницу?» — спросила Анна. «Да, в один из больничных бараков. Я буду главной капо, а ты получишь акушерское отделение». «Правда?» — Эстер заметила, как обрадовалась Анна, но это заметила и Клара. «Ну, конечно, все самое современное. Чистые полы, удобные постели для роженец, стерилизованные инструменты». Она громко расхохоталась, и глаза Анны потухли. Эстер была больно это видеть. Предлагать оказывать медицинскую помощь в таких условиях было все равно, что предлагать людям строить дорогу голыми руками. Впрочем, Она бы не удивилась, если бы оказалось, что нацисты требуют от мужчин именно этого. Они делали все, чтобы люди теряли силы как можно быстрее, и узникам приходилось снова и снова бороться с этим. Единственное, что ее подруга-акушерка могла предложить своим пациенткам, это грязные вшивые одеяла, грязная вода и ржавые маникюрные ножницы. Каждый младенец, рожденный в лагере, был маленькой победой, пузырьком воздуха в затхлом пруду даже если крохотная жизнь сразу же угасала у женщин все же была минутка радости. Ваши руки, вот все, что нужно рожающим матерям, шепнула Эстер аня Давайте собираться и пойдем смотреть новый барак. Блога двадцать был полон женщин. Некоторые беспомощно лежали на нарах, горя от тифа. Других явно отправили помогать им убираться оттуда, по словам Клары. В дальнем конце барака тридцать нар отвели под акушерское отделение, но нужно было время, чтобы перевести оттуда несчастных женщин, боровшихся за жизнь. Кто-то, наверняка Клара, решил отвести они место, где находились самые тяжелые больные. И они были слишком слабы, чтобы что-то делать, просто валялись в моче и экскрементах своих и чужих. Здесь имелось что-то вроде матрасов, но они были слишком тонкими, чтобы быть полезными и грязными до невозможности. «Нам нужна вода», — сказала Эстер. Клара со смехом отправила к ним фани с ведром, где грязи было больше, чем воды. Ведро имело трещину. Как бы ни пытались Анна и Эстер воспользоваться хотя бы грязной водой, она утекала на земляной пол. Анна упала на колени. Сила духа ее утекала вместе с грязной водой. Эстер беспомощно погладила ее по спине. «Зачем все это?» Она подняла свои карие глаза на Эстера. Зачем мы продолжаем барахтаться? Если мы перестанем, значит они победили, ответила Эстер, опускаясь на пол рядом с подругой. Она уткнулась лбом в ее плечо. Они уже победили, прошептала она. Еще нет, резко возразила Эстер. Лицо Филипа предстало перед ней так явственно, что она поняла, ей-ей за что бороться и она не упустит даже малейшего шанса снова увидеть его. «Пошли!» Она подняла Анну, и в этот момент к ним подошла женщина в белой блузке, почти чистой. И эта женщина улыбалась. «Анна Каминская?» — женщина протянула руку, говорила она по-польски. «Я рада с вами познакомиться. Я столько слышала о вашем мастерстве!» «Правда!» — удивилась Анна, переходя на родной язык. Конечно. Здесь редко кто несет жизнь, а не смерть. Я рада знакомству с вами. Я доктор Венгерская, Янина. В Варшаве я была терапевтом очень-очень давно. Меня отправили сюда, потому что я пыталась лечить евреев, и твердо намерена и дальше это делать. Я пытаюсь навести какой-то порядок в больничных бараках. Вы мне поможете? Анна посмотрела на Эстер, это с чувством глубокого облегчения увидела, как согнувшаяся было спина подруги распрямляется. Конечно! Все утро они работали вместе. и Нина сумела раздобыть воду, и они отмывали нары и переводили пациентов в другие места. Постепенно появлялось место, где бедные женщины могли двигаться и дышать. И в шее и блох стало хоть немного поменьше. Эсэсовцы держались от больничных бараков подальше, боясь заразиться. Впервые с прибытия в Беркинау Эстер почувствовала, что трудится во имя блага. Около полудня они добрались до средних нар, где находилась еще одна группа женщин. «Мы пришли вам помочь», — сказала Эстер, протягивая руку. Они отшатнулись, словно она хотела их ударить. Эстер с любопытством их рассматривала. У них была смуглая кожа и глаза, напоминавшие черные маслины. Женщины разговаривали между собой на языке, которого Эстер никогда не слышала. «Откуда вы?» — спросила она по-немецки. Ответа не последовало. Она переспросила по-польски, но женщины не отвечали. «Они не грубые», — произнес кто-то позади нее по-польски, но с сильным акцентом. «Они просто не понимают. Это гречанки». Эстер повернулась и увидела молодую женщину. На овальном лице горели ярко-зеленые глаза, а на бритой голове начинали пробиваться кудряшки. «Наоми», — представила женщина, ставя на пол два ведра, протягивая Эстер руку, и, поморчившись, указала на руку. «Номер 39882». «Я тоже из Греции, но у меня мать — полька, поэтому мне легче, чем моим бедным подругам. Я бывала у бабушки в Кракове, так что здешний климат мне привычен». Эстер выглянула из окна. Солнце светило вовсю. Наоми рассмеялась. Смех был в лагере такой редкостью, что Эстер тоже рассмеялась. Смех показался ей настоящим шампанским, так весело пузырьки щекотали горло. «Сегодня хороший день», — сказала Наоми. А когда мы прибыли, это был настоящий шок. Мы жили в салонниках и никогда не видели таких сильных дождей. Завидую. Науми усмехнулась. Когда все кончится, ты приедешь к нам в гости. Такой простодушный оптимизм поразил Эстер. Ты думаешь, получится? Так или иначе все закончится. Так зачем же думать о худшем? Эстер сжала ее руки. Господь тебя благослови, Науми. Ты права. Хотелось бы мне сказать это маме. Улыбка Наоми угасла. Она обернулась к трубам крематория, она тут же справилась с собой. Она всегда твердила, что я тупица. Думаю, она была права. Но иногда глупость — это подарок судьбы. Наоми, я бы никогда не назвала тебя тупицей. Ох, поверь, я изо всех сил стараюсь. Если позволить себе хоть на минуту осмыслить все происходящее, можно сойти с ума». Верно, кивнула Эстер. Я стараюсь уходить отсюда. Уходить! Зеленые глаза Наоми расширились от любопытства. Как? Эстер покраснела. Ну, не по-настоящему, конечно. Мысленно. И куда ты уходишь? Наоми говорила так искренне, что Эстер тут же ей все рассказала. На ступени Собора в моем родном городе. Собора? Наоми прищурилась. Разве ты не еврейка? Мастер указала на желтый треугольник на дранной форме. «Еврейка, конечно. Но собор находился рядом с больницей, где я работала, и я часто сидела на ступенях, когда обедала». Не смотрела на прохожих на Петрковской улице, а однажды рядом со мной стал обедать молодой человек. «Вы разговорились и полюбили друг друга!» Эстер широко улыбнулась, не обращая внимания на боль в треснувших губах. «Ну, конечно, не сразу. Мы оба были очень стеснительными». Но потом, да, очень романтично. Как его зовут? Филипп». Эстер произнесла его имя вслух и чуть не расплакалась от нежности. «Он... он здесь?» Эстер покачала головой. «Нет, по крайней мере, насколько мне известно. Сейчас же нельзя знать точно. Я постоянно думаю о нем. Мне кажется, что, когда я думаю, он остается жив. Но это же глупо, правда?» «Вовсе нет». Если ваши души связаны, они могут призывать друг друга. Ты так думаешь? Я знаю, твердо ответила Наоми. Но если хочешь узнать подробнее, я могу поговорить с малой. С малой? С малой цимедбаум. Ты ее не знаешь? Эстер покачала головой. Мало потрясающая. Наоми с опаской оглянулась, но оссовцы были далеко, и даже Клара ушла посидеть на солнышке с Пфаня, делая вид, что наблюдает за чисткой одеял. «Она — польская еврейка, но жила в Бельгии. Она знает много языков и очень умная, поэтому немцы используют ее в качестве переводчика и курьера». Наоми заговорила еще тише. «Она постоянно ходит на почту и может отправлять письма». «Письма?» — старушам своим не верила. Наоми энергично закивала. На днях она принесла мне письмо с фотографией моей семьи. Не мамы. Лицо Наоми омрачилось, но она быстро справилась с собой. Папа и сестры. Когда пришли нацисты, они сбежали. Я работала на фабрике, поэтому меня сразу забрали. Но у папы было время забрать младших сестренок в горы. Сейчас они в Швейцарии, в безопасности. Потрясающе. И они пишут тебе сюда, и ты получаешь письма? — Да, это возможно. Немцам это нравится, потому что люди присылают деньги и продукты, и они оставляют все себе. Они позволяют не евреям кое-что получать, но не нам. А вот мало... Мало может помочь. — Как тебя зовут? — Эстер Пастернак, по мужу. Это фамилия Филиппа. — Если он напишет тебе, мало поможет. Завтра я с ней поговорю, обещаю. — Ты такая добрая все отдам за любовь мне так хочется влюбиться эстера огляделась они находились в бараке среди больных женщин боюсь тебе придется немного подождать похоже да единственные мужчины здесь нацисты хотя некоторые из них не так уж плохи эстер с ужасом посмотрела на нее наоми они ужасны молоденькие есть очень даже ничего какие молоденькие где номе пожала плечами. Я работала в Канаде, и порой они были очень даже милы, особенно если думаешь, что ты могла найти что-то интересное. Один из них даже позволил мне оставить себе губную помаду. Смотри. Номи смешно надула губы, и стару увидела следы темно-розовой помады. Она слышала о так называемой Канаде. Канада бараки, где сортировали вещи пребывающих заключенных. Назывались так, потому что в представлении узников далекая Канада была изобильной и процветающей страной. Эти бараки находились рядом с крематорием. Там разбирали и хранили вещи новых узников. Хорошая работа под крышей и с массой возможностей для организации полезных вещей, если, конечно, на это хватит смелости. Похоже, Наоми была очень смелой, но, присмотревшись к ней повнимательней, Эстер поняла, что девушка очень молода. «Сколько тебе лет, Наоми?» «Шестнадцать», — ответила та, отважно задирая подбородок. Астер поняла, что ей явно меньше. Но выяснять правду она не стала. Эта девушка чем-то напомнила ей Лию. Ее хотелось оберегать и защищать. «Не разговаривая с эсэсовцами, Наоми, какими бы милыми они ни казались, эти люди пленили тебя против твоей воли, они лишают тебя пищи, убивают твоих друзей и родных». Науми нахмурилась. «Думаю, они просто выполняют приказ», — попыталась возразить она. «Нет», — Эстер была в этом точно уверена. «Все эсэсовцы и гестаповцы на службе нацистской партии. Благодаря таким людям Гитлер пришел к власти. Они всецело поддерживают его безумные идеи расовой чистоты. А таких, как мы с тобой, они считают низшей расой и обращаются с нами как с животными. и за них я поняла». Наоми подняла руки, и Эстер остановилась. Прости, я что-то разошлась. Нам всем тяжело, но меня ожиданно обняла Эстер. Жест этот был настолько искренним, что Эстер не смогла сдержать слез. Ой, не плачь! Эстер вытерла слезы. Не могу с собой справиться. Я постоянно плачу, а когда не плачу, меня тошнит. Такое уж это место! Наоми снова обняла ее. Эстер почувствовала, что за ними кто-то наблюдает. Обернувшись, она с облегчением поняла, что это всего лишь Анна. «Анна, познакомься с Наоми. Она носит нам воду». «Вижу. Спасибо, Наоми». Анна улыбнулась девушке, она смотрела только на Эстер. «Тебе хочется плакать, и тебя тошнит?» Эстер кивнула. «Это от голода и усталости, Анна, разве нет?» Выражение лица подруги ее озадачило. «Конечно», — быстро согласилась Анна. «Наверняка. А теперь примемся за эти нары». Она указала на соседние нары, и Эстер поспешила ей на помощь. Но настроение подруги ее насторожило, и она с опаской приложила руку к колбу. «Может, у нее тиф?» Неудивительно, учитывая, что болезнь постоянно ходит рядом. Но до сих пор Эстер удавалось уцелеть. Она смотрела на несчастных женщин, которые мучились от боли в бараках, и молилась. Своему богу, богу Анны, любому, кто мог бы услышать ее сквозь крики боли. Она молилась, чтобы остаться здоровой. Губная помада и оптимизм Наоми вселили в нее надежду. Она скребла щеткой грязные нары, и лицо Филипа вставало перед ее глазами ярче, чем обычно. Тело ее было полно любви, и она сердито гнала от себя тошноту. «Она будет здорова! Она будет жива!» Не обязательно выберется отсюда.